Глава 18 Освещенную парковку перед супермаркетом было видно издалека. Входить внутрь магазина и подвергать опасности невинных людей, которые могли там оказаться, я не хотела. Да и настроение было не слишком подходящим для шопинга, Так что мне больше нравилась идея Ленни реквизировать чью-нибудь машину. Надеюсь, это не будет машина какого-нибудь многодетного отца который поехал купить внезапно закончившееся в доме молоко или подгузники. Нам оставалось пройти всего метров двести, когда мы услышали приближающийся рев мотора. Мы с Лэнни прижались к стене дома, выхватывая оружие. Так что, когда пикап с двумя автоматчиками в кузове вывернул из ближайшего переулка, мы были к этому готовы. Но если уж быть абсолютно честной, я была готова к этому куда лучше, чем Лэнни. Он начал стрелять в автоматчиков, а я всадила две пули в лобовое стекло и, по-видимому, угодила такие в водителя. Он упал на руль, машина дернулась в сторону и врезалась в стену здания, выбросив автоматчиков на мостовую. Из-под капота, свидетельствуя о пробитом радиаторе, повалил пар. Наверное, разумнее всего было бы сделать контрольные выстрелы, и вряд ли кто бы меня за них осудил. Но стрелки и так не подавали признаков жизни, поэтому я толкнул Лэни в бок, и мы бросились к магазину. В конце концов, эту войну нельзя выиграть на улице. Потому что желающие получить легкие деньги в городе никогда не переведутся. А если их поток начнет истекать, пирпант наверняка сможет привлечь гастробайтеров из других частей страны или из других стран. Опаснее фанатика может быть только фанатик с деньгами. Боюсь, что у меня нет выбора, и проблему с братом Тайлером можно решить только одним способом. Хотя и это не факт. Он мог оставить распоряжение своим душеприказчикам, чтобы они продолжили его дело и не снимали награды за мою голову и после его смерти. И как тогда быть? Их много, всех не перебить. И спрятаться от них тоже не получится, по крайней мере, на долгое время. Жить в бегах, постоянно ожидая опасности и оглядываясь по сторонам, подозревая каждого встречного? «Я не хотела бы такой жизни и для себя, но, наверное, могла бы с ней примириться. Но растить в такой ситуации ребенка – это настоящее безумие, если ты понимаешь, о чем я». «Хотя ты, конечно же, понимаешь. Ты единственная, кто меня понимает». Мы добрались до парковки. На ней было всего три машины. И ни в одной не было водителя, у которого можно было бы отобрать ключи. Лэнни, на всякий случай подергал дверцу ближайшего к нам седана. Она оказалась заперта. «Что, и ключ в замке зажигания никто не оставил?» – поинтересовалась я. «Непрохо», – согласился Ленни. «Куда катится этот мир? Люди совершенно не думают о тех, кто может оказаться в беде из-за их осторожности. Будем ждать здесь или зайдем внутрь?» «Зайдем внутрь. Неизвестно, сколько нам ждать. А здесь мы слишком напоминаем мишени». Это оказался супермаркет самообслуживания, в котором ты сначала набираешь товары в тележку, а потом сама выкладываешь их перед сканером, и оплачиваешь покупки кредиткой. Так что в ночное время тут даже кассиров не было. Может, кто-то из персонала и работал в ночную смену, но торговый зал был пуст. От входа не было видно даже тех людей, чьи машины стояли на парковке, на которые только что въехал фургон с эмблемой транспортной компании на борту. «Их пятеро», – заметил Ленни, когда прибывшие начали выгружаться из автомобиля. Он смотрел через витрину, украдкой выглядывая из-за стойки с рекламными буклетами. «Мы можем убить их всех и забрать машину в качестве трофея», — сказала я. «У нас будет на это полное моральное право. Что с боя взято?» Лэнни бросил на меня удивленный взгляд. «Наверное, мои воззрения пришли ему не по вкусу». «Я предпочел бы их не убивать», — сказал он. «Вот поэтому у нас с тобой ничего и не получилось», — сказала я. «А я думал, это потому, что я сначала притворялся мертвым, а потом два года ничего не делал, наблюдая». «А, так ты пошутила?» «Типа того». Они оставили одного человека охранять фургон, остальные разделились. Двое направились ко входу в магазин, двое свернули в сторону, намереваясь перекрыть служебный вход и грузовую дверь. «Боюсь спрашивать, но какой у нас план?» – поинтересовался Ленни. «Мы будем ждать здесь и убьем всех, кто сюда войдет. Ну, разумеется, речь идет о плохих парнях, а не о полуночных покупателях, у которых дома закончилось молоко и подгузники». «И зачем?» – я спросил. «Я перезарядил пистолет. Это не так просто сделать, когда у тебя одна рука». И мне пришлось засунуть его в подмышку, передерживая едва функционирующим локтем. Ленни вроде бы порывался мне помочь, но в конечном итоге так и не решился и сменил магазин в своем пистолете. Он выглядел сосредоточенным, и руки у него не дрожали, хотя бледность покрыла его лицо. Но он все-таки не оперативник, и у него нет такого обширного боевого опыта, как у меня. «Их всего четверо», — сказала я. «Это на четыре больше, чем нужно», — вздохнул он. Очередные плохие новости подвалились грохотом мотоциклетных двигателей. Чертовых сынов анархии было около двух десятков. У них были охотничьи ружья, дробовики и несколько штурмовых винтовок. На фургон они никакого внимания не обратили, а двое стрелков, что успели подъехать первыми, уже успели зайти в магазин. же с чипсами — это не лучшая защита от пуль. Поэтому мы переместились в колбасный отдел и притаились за массивными холодильниками. Байкеры уже вошли в магазин. Я слышала, как металлические набойки на их ковбойских сапогах скрижащут по полу. Я выставил пистолет в левый от нас проход, я не контролировал правый. Но это была хреновая позиция. Никогда не думала, что мой личный форт Аламо будет выглядеть вот так, погибшая среди сарделек. Динамики ожились неприятным режущим уши свистом. А потом мы услышали хриплый прокуренный голос. «Мы приветствуем вас на борту нашего лайнера, следующего прямиком в ад. С вами говорит пилот Большой Грей. Наш экипаж уже готов начать полет». Большой Грей закашился, а потом продолжил. «Ладно, шутки в сторону. Давайте сделаем все, как цивилизованные люди. Упс, подождите минуточку». Откуда-то со стороны отдела здорового питания послышалась стрельба, короткая автоматная очередь и несколько выстрелов из дробовиков, а потом снова включились колонки. «Небольшая накладка с конкурентами, но больше они вас не побеспокоят. Ребята, давайте на чистоту. Мы вломились в комнату охраны, и никто даже не пострадал, поскольку там никого не было. И вот какое дело». Тут установлена куча мониторов. Мы вас видим. Мы контролируем весь торговый зал. И деваться вам некуда. Дам вам пару минут, чтобы вы осмыслили эту информацию. Мы с Ленни переглянулись. А потом я нашла камеру наблюдения, установленную на потолке. А потом еще одну. И еще. Если я попробую перестрелять их всех, у меня патроны кончатся еще до того, как к нам доберутся враги. Надеюсь, что вы все осознали. Продолжил Большой Грей. Так вот, суть моего предложения в следующем. Расклад такой. Нас здесь пара десятков, и все готовы рискнуть жизнью ради нашего клуба. И я знаю, что вас двое, и знаю, что девочка может драться как дьявол. И не хочу, чтобы пострадал кто-то из моих парней, которые мне все как братья. Может быть, некоторые как двоюродные братья, но суть это не меняет. «С другой стороны, против парня мы ничего не имеем, и за его голову не платят, так что он может уйти. Ты можешь уйти, парень, и мы даже пальцем тебя не тронем, даже косовым взглядом в твою сторону не бросим. Если тебя устраивает мое предложение, просто кивни и брось пистолет в сторону. Я оценю твой жест и скажу, в какую сторону безопаснее всего двигаться». Лэнни покачал головой. «Я правильно тебя понял, сынок?» – спросил Большой Грей. Лэнни кивнул. «Решил сыграть в героя, приятель? В этой игре тебе не победить», — сказал Большой Грей. «Впрочем, где-то в чем-то я даже могу тебя понять. Тогда я обращусь к твоей спутнице. Ничего личного, девочка, но из этого магазина ты выйдешь только вперед ногами. Однако мы можем обойтись без лишнего насилия, и ты даже спасешь жизнь своему парнишке. Просто встань, выйди в центральный проход и дай нам сделать свое дело». «Все будет быстро и чисто. Обещаю, ты даже ничего не почувствуешь. Зато все остальные смогут вернуться домой. Дам вам еще пару минуток на размышления. Но хочу, чтобы вы помнили, предложение ограничено по времени». Заходить сюда было ошибкой, но в этой игре не бывает правильных ходов. Как наверняка мог бы сказать наш общий знакомый Дарвин, когда маховик насилия раскручивается, его невозможно остановить, не смазав кровью. Я опихнула Лэнни в бок. «Ты все еще можешь уйти». «Не в этот раз, Боб». Храбро, но глупо. Я бы, наверное, тоже не ушла. Но я никогда не претендовала на то, чтобы считаться образцом благоразумия. Я попыталась нарисовать перед своим внутренним взором образ большого Грея. Почему-то получался добродушный на вид, пузатый и начинающий лысеть бородач в куртке с эмблемой их байкерского клуба на спине. Знает ли он о том, что Пирпант их всех просто подставил? Подозревает ли, что даже если они и добьются успеха? Обещанных 5 миллионов никто из них даже не увидит, не говоря уже о возможности их потратить. И поверит ли он мне, если я попытаюсь донести до него эту информацию? Шаги. Тихие. Осторожные шаги в соседнем отделе. Но сапоги скребут по полу, а кожа поскрипивает. Все-таки байкерский прикид – это не лучший выбор одежды для стелс миссии Колонки снова издали свист. «Что ж, ваше молчание тоже ответ и довольно красноречивый», сказал Большой Грей, и сожаление в его голосе показалось мне вполне искренним. «Значит, все будет как обычно, то есть по-плохому». Я положилась на свои инстинкты и выстрелила через стеллаж с колбасной нарезкой, ориентируясь на скрип кожи. Короткий хрип, звук падающего тела. Двое появились в проходе, и я уложила обоих, и Лэнни, отвечающий за другой наш фланг, тоже начал стрелять. А потом пули полетели и в нашу сторону. И стеклянные дверцы холодильника брызнули на нас несколькими килограммами битого стекла. И я почувствовала, как по порезанной щеке потекла теплая струйка крови. Впрочем, это не помешало мне прицелиться и снять еще одного байкера с ружьем. Все-таки ребята не были профессионалами, пытались атаковать в лоб и не использовали спецсредства вроде светошумовых гранат и слезоточивого газа. А перестрелка – это не тот вид спорта, в котором энтузиазмом можно заменить все остальное. «Не понимаю, на что вы рассчитываете, ребята?» – сообщил нам Большой Грей из колонок. «Наверное, пытался выиграть время, пока его парни перегруппируются». «Если на кавалерию, то я вынужден вас огорчить. Ваша кавалерия завязла в паре кварталов отсюда, и нет никаких шансов, что они успеют сюда вовремя. А ты еще кто такой?» Мы услышали одиночный выстрел, а потом колонки в последний раз взвизгнули и умолкли, и следующие выстрелы донеслись до нас из торгового зала. Похоже, на поле вышла новая команда, и это было... Да черт его знает на самом деле. Если бы это был пух, он бы наверняка дал о себе знать. А замена в рядах противника для нас практически ни на что не влияла. Кто бы там ни пришел на смену байкером, для нас с Ленни это большого значения не имело. Мы бы и с теми не справились. Я сунула пистолет под мышку и воткнула в него последний магазин. Еще десяток выстрелов, а потом Ленни подполз ко мне. Он стал еще бледнее обычного, и я увидела, что правая рука у него в крови. «Ранен?» «Зацепили бедро. Жить буду». Но недолго. Новые ребята двигались по торговому залу бесшумными тенями, и мы могли следить за их приближением только по шуму, с которым они отстреливали байкеров. Вообще, раздрай в стане врага мне нравился, и было бы неплохо, если бы все эти негодяи просто перестреляли друг друга, а нас бы оставили в покое. Но такое в нашем мире можно увидеть разве что в кино, и то зрители найдут эту сцену слишком надуманной. А потом время замедлилось. И я увидела парня в полном комплекте брони, который выскочил в проход, опрокинув остатки стеллажа. И всадила пулю ему в голову, точнее, в шлем, рассчитывая, если не убить мерзавца, то хотя бы отправить в нокдаун. Он рухнул на пол, а мы с не сговариваясь, вскочили на ноги и бросились бежать в ту сторону, откуда он появился. Ну, в смысле, насколько мы вообще были в состоянии бежать, потому что у него прострелено бедро, а у меня внезапно скрутило живот. Добежав до упавшего врага, я свалилась на него сверху. Подняла, забрала шлема и ударила рукояткой пистолета в лицо. Стрелять, конечно, было бы надежнее, но я решила сэкономить патроны. И дело совсем не в моем миролюбии, как ты понимаешь. Он окончательно обмяк, а я вытащила у него из рук короткий автомат, идеально подходящий для ведения стрельбы в замкнутом пространстве, и убедилась, что вполне могу управляться им одной рукой. Сунув свой пистолет под широкую резинку джинсов для беременных, я встала на четвереньки и, шлепая трофейным автоматом по полу, поползла по проходу, а потом услышала какой-то звук позади себя. Ленни выстрелил. Я развернулась и увидела еще одного парня в броне, появившегося в проходе метрах в двадцати от нас. Пуля Ленни попала ему в грудь, в отлично защищенную дорогой броней грудь. И наш потенциальный убийца только дернулся, но даже не упал. В руках у него был пистолет, и он не приминул им воспользоваться. Первый выстрел был смазан попаданием Лэнни, поэтому пуля ушла в молоко, но парнишка быстро, практически мгновенно взял себя в руки и выстрелил еще раз. Время еще раз замедлилось. Оно практически остановилось, но я уже точно знала, что произойдет дальше. Мои чувства обострились, как это бывает перед самым концом, и я не сомневалась, что это уже конец. Я видела это в позе и уверенных движениях стрелка, в узоре, разбросанные по полу колбасы. И, сколько бы невероятным это ни звучало, я увидела саму пулю и знала, что она попадет точно в цель. Я замерла в этом моменте времени, как неудачливая насекомое в янтаре. Я не могла двигаться. Я понимала, что не успеваю убраться с линии огня и увернуться от пули. И все, что мне оставалось, это только следить за ее приближением и знать, что произойдет дальше» что уже начало происходить. Я почувствовала многое, целый букет всего. Я не призывала топор, но знала, что он покинул свое место в кузове моего пикапа и уже стремится сюда. Я знала, что он не успеет прилететь в мою руку и знала, чья именно рука будет готова его принять, когда он все-таки здесь окажется. Я почувствовала холод и огонь одновременно. Я услышала хлопанье огромных крыльев и хищный клек от воронов и дрожь земли от сходящихся в смертельном бою арней, крики умирающих воинов и садострастные стоны женщин. Я вспомнила тяжесть копья, которого никогда не держала, и легкость, с которой оно пронзало моих врагов. Почему-то вспомнила хруст черепов, проламываемых палицей, почему-то очень похожий на бейсбольную биту. Должно быть, сказался мой недостаток воображения. Я ощутила, как дополнительные комплекты рук готовы вырваться на волю. И как через секунду, объективную секунду, а не ту, что я переживала в моменте, развернуться за моей спиной черные крылья той, кто уже не будет Робертой Кэррингтон. И вряд ли когда-нибудь сможет породить что-то, кроме хаоса. Дещель мести и войны была готова прийти в этот мир. Снова. Но на этот раз она была готова остаться в нем навсегда.